Почему терпит неудачу программы равенства возможностей? Фрэнк Доббин, Александра Колев. Идея вкратце. Проблема. Чтобы избавиться от предубеждений и обеспечить равенство возможностей, организации применяют программы, известные ещё с 60-х годов. В результате они не только не добиваются успеха, но и усугубляют ситуацию. Причина. Большинство программ обеспечения равенства возможностей сконцентрированы на контроле поведения менеджеров. Как показывают исследования, такой подход лишь усиливает предубеждения. Люди восстают против правил, которые создают угрозу их самостоятельности. Решение. Вместо контроля за решениями менеджеров нужно вовлекать людей в борьбу за справедливость, укреплять их контакты с работающими женщинами и представителями меньшинств а также использовать свойственное человеку стремление выглядеть хорошо в глазах общества. После череды резонансных судебных разбирательств в финансовом секторе компании стали уделять значительно больше внимания равенству возможностей. В конце 90-х и начале 2000-х годов Morgan Stanley пришлось заплатить 54 млн долларов, а Smith Barney и Merrill Lynch свыше 100 млн долларов для урегулирования претензий в связи с дискриминацией по половому признаку. В 2007 году Морган опять оказался в суде из-за нового коллективного иска урегулирование которого обошлось в 46 млн долларов. В 2013 году банк Америки Merrill Lynch уладил иск о расовой дискриминации за 160 млн долларов США. Из-за подобных дел Merrill за 15 лет выплатил почти полмиллиарда долларов. Неудивительно, что компании с Уолл-стрит теперь требуют от вновь принимаемых на работу подписывать согласия на отказ от участия в коллективных исках. Они также значительно расширили практику обучения и другие программы обеспечения равенства возможностей. На поверку, однако, ситуация с обеспечением равенства не улучшилась ни в финансовом секторе, ни в других местах. Хотя доля латиноамериканцев среди менеджеров коммерческих банков в США выросла с 4,7% в 2003 году до 5,7% в 2014 году, доля белых женщин упала с 39 до 35%, а афроамериканцев с 2,5 до 2,3%. Показатели инвестиционных банков ещё хуже. Правда, эта отрасль сжимается, что усложняет анализ. Если взять американские компании со штатом 100 и более человек, то доля афроамериканцев среди руководителей там увеличилась лишь незначительно, с 3 до 3,3% с 1985 по 2014 год. Число белых женщин в руководстве с 1985 по 2000 год выросло более заметно с 22 до 29%. Но с тех пор эти цифры не изменились. Даже в Кремниевой долине, где многие руководители хорошо знают, как важно обеспечивать равенство возможностей из точки зрения как бизнеса, так и социальной справедливости, на самых хлебных должностях по-прежнему доминируют белые мужчины. Вряд ли стоит удивляться тому, что большинство программ, нацеленных на обеспечение равенства, не даёт результатов. Несмотря на кое-какие новшества в появлении больших данных, компании по большей части повторяют подходы 60-х годов прошлого столетия, которые зачастую лишь ухудшают ситуацию. Фирмы по-прежнему полагаются на тренинги для устранения перекосов на рабочих местах, тестирование при найме и оценку результативности для ограничения их проявления при приёме новых сотрудников и продвижении в сочетании с системами рассмотрения жалоб работников на руководителей. Эти инструменты создавались для того, чтобы предупредить подачу исков работниками путём контроля намерений и действий руководителей. Однако исследования показывают, что такой подход скорее создаёт перекосы, а не устраняет их. Социологи выяснили, что люди часто восстают против правил, чтобы продемонстрировать свою независимость. Попробуйте заставить меня делать то другое или третье, и я буду действовать наперекор просто чтобы доказать свою индивидуальность. Мы проанализировали данные за 30 лет по более чем 800 американским компаниям, провели интервью с сотнями линейных менеджеров и руководителей и убедились, что компании добиваются более высоких результатов, когда ослабляют контроль. Гораздо эффективнее вовлекать менеджеров в решение проблем, укреплять их контакты с работающими женщинами и представителями меньшинств, а также поощрять социальную ответственность, стремление демонстрировать объективное отношение. Именно поэтому такие меры, как целевой набор выпускников колледжа и менторские программы, самоуправляемые команды и специализированные группы, повышают равенство возможностей в компаниях. Некоторые наиболее эффективные решения предпринимались вообще без учёта необходимости добиваться равенства возможностей. В этой статье мы анализируем данные, интервью и приводим примеры компаний, показывающие, что работает, а что нет. Почему невозможно просто запретить несправедливость? Руководители предпочитают классический командно-административный подход к обеспечению равенства поскольку он сводит все многообразие моделей поведения к двум категориям «можно» и «нельзя», которые легко понять и оправдать. Но этот подход идет вразрез практически со всеми известными методами мотивации к переменам. Десятилетия исследований в сфере социологии указывают на простую истину. Невозможно заручиться поддержкой менеджеров, если упрекать их в незнании правил и заставлять переобучаться. Посмотрим, почему самые непривычные инициативы, спускаемые сверху, не приносят успеха. Тренинги по обеспечению равенства возможностей. Действительно ли люди, прошедшие переобучение, отказываются от своих предубеждений? Исследование такого вопроса началось ещё до Второй мировой войны, и сейчас число работ на эту тему приближается к 1000. Как оказалось, люди быстро обучаются правильно заполнять анкеты при убеждениях, но ещё быстрее забывают правильные ответы. Эффект от таких тренингов редко хватает на день другой, а ряд работ показывает, что они могут даже порождать обратную реакцию. Тем не менее, чуть ли не половина компаний среднего размера и почти все участники списка Fortune 500 проводят подобные тренинги. Многие фирмы получают негативный эффект. Одна из причин заключается в том, что в 3/4 случаев обучение строится на отрицательных примерах. Акцент на судебных разбирательствах в связи с дискриминацией и историях о крупных компенсациях подразумевает угрозу. Если вы не прекратите дискриминацию, компании придётся серьёзно расплачиваться. Соблазнительность такого подхода понятна. Мы сами использовали этот приём ранее, чтобы привлечь ваше внимание. Но угрозы и отрицательные стимулы редко помогают обратить людей в другую веру. Другая причина связана с тем, что три четверти компаний, проводящих тренинги, все еще следуют старому совету покойного гуру в области равенства возможностей Рузвельта Томаса-младшего. Он твердил, если обеспечение равенства имеет стратегическое значение для организации, то тренинги обязательны, а руководство должно поставить вопрос ребром. Тому, кто не может принять такие правила, не место в компании. Однако прошло пять лет с начала проведения тренингов для руководителей, а улучшение ситуации с участием женщин, афроамериканцев и латиноамериканцев в руководстве так никто и не увидел. Более того, доля чернокожих женщин снизилась в среднем на 9%, а доля американцев азиатского происхождения обоих полов уменьшилась на 4-5%. Инструкторы, проводившие тренинги, отмечают, что реакции на обязательные курсы часто становится озлобление и отторжение, а многие участники начинают относиться к представителям других групп населения с ещё большей неприязнью. Тренинги с добровольным участием вызывают совсем другую реакцию. Я хочу продемонстрировать, что выступаю за равенство возможностей. Результаты таких тренингов лучше. Рост числа афроамериканцев, латиноамериканцев, граждан азиатского происхождения мужского и женского пола в руководстве за 5 лет составил 9-13%. Исследование, проведенное Торонтским университетом, подтверждает этот вывод. Участники эксперимента представителей белого населения читали брошюру с критикой предрассудков в отношении темнокожих. Если их заставляли соглашаться с положениями брошюры, Неприязнь к другой расе только усиливалась. Когда же решения принимали они сами, отношение становилось более терпимым. Компании часто заявляют, что тренинги дают положительный эффект. Менеджер национальной компании по производству безалкогольных напитков, отвечающий за обеспечение равенства возможностей, сказал нам, что руководство использует их в проблемных группах. Если есть жалобы или не приведи Господь случай притеснения, всех сразу отправляют на переподготовку. В большинстве компаний практикующих тренинги есть специальные программы для менеджеров. Конечно, это группа повышенного риска, поскольку они принимают решения о найме, продвижении и оплате. Но сам факт выделения менеджеров в отдельную группу ставит их в положение самых виноватых. Менеджерам такое не нравится, и они противится идее тестирования при найме Около 40% компаний сейчас пытаются бороться с дискриминацией посредством обязательного тестирования при найме для оценки навыков кандидатов на работу с клиентами. Однако менеджеров не устраивает отсутствие возможности взять того, кого хочется, и как показывает наше исследование, тестирование часто проводится избирательно. В 50-е годы прошлого века, после волны миграции афроамериканцев на север страны, Swift Company Чикагский мясокомбинат ввёл тестирование для низших руководителей и работников системы контроля качества. Как потом выяснилось, менеджеры часто говорили афроамериканцам, что те провалили тест, и продвигали по службе белых, которых вовсе не тестировали. Один афроамериканец-механик заявил: "Я 4 года отучился в школе Инглвуд. Я сдал экзамен на должность контролёра, а мастер сказал, что я провалился". Вместо этого он взял на работу белого, который не сдавал экзаменов. Подобное происходит до сих пор. По словам нового директора по кадрам продовольственной компании West Coast, он обнаружил, что белые менеджеры предлагали пройти тестирование только людям с улицы, в большинстве своём представителям меньшинств, а своих знакомых брали без проверки. Если вы тестируете одного при замещении конкретной должности, сказал он, Нужно тестировать и всех остальных. Но даже те менеджеры и тестирования, у которых проходят абсолютно все соискатели, могут игнорировать результаты. Инвестиционные банки и консалтинговые фирмы проводят тестирование во время собеседования при приёме на работу. Предлагают решать математические задачи и конкретные проблемы. Профессор Лорен Ривера Провела небольшое исследование, незаметно наблюдая за поведением менеджеров на собеседованиях во время приёма на работу в одной из фирм. Она обнаружила, что там смотрели сквозь пальцы, если задачу по математике не мог решить белый мужчина, но придавали этому очень большое значение, если это была женщина или афроамериканец. Из-за того, что принимавшие решение сознательно или нет избирательно подходили к результатам, тестирование усиливало дискриминацию. Они устраняли её. На руководящих постах в компаниях вводящих письменное тестирование менеджеров, сейчас таких около 10%, доля белых женщин, а американцев и латиноамериканцев обоих полов, а также женщин азиатского происхождения сокращается в течение 5 лет на 4-10%. Заметно также снижение доли белых женщин и женщин азиатского происхождения с высоким уровнем образования которые, как правило, успешно проходят стандартные тесты для менеджеров. Таким образом, групповые различия в результатах тестирования не объясняют общей тенденции. Оценки результативности. Более 90% средних и крупных компаний проводят годовую аттестацию для обеспечения справедливости решений об оплате труда и продвижении работников. Оценка нужна не только для выявления и поощрения лучших работников, Она служит защитой в случае судебных разбирательств. Компании, привлечённые к суду за дискриминацию, нередко заявляют, что их системы оценки результативности защищают от необъективности. Исследования, однако, показывают, что оценщики нередко занижают при аттестации результаты женщин и представителей меньшинств. В то же время есть менеджеры, которые всем дают высокие оценки, чтобы избежать споров с работниками еги развязать себе руки в вопросе продвижения по служебной лестнице. Но как бы менеджеры ни использовали системы оценки результативности, итог один. Оценки не способствуют повышению равенства возможностей. В течение 5 лет после их введения в компаниях не происходит никаких изменений доли представителей меньшинств в руководстве, а доля белых женщин снижается в среднем на 4%. Процедуры рассмотрения жалоб Это последнее средство направлено на выявление менеджеров, склонных к предрассудкам и коррекцию их поведения. Почти в половине средних и крупных фирм существуют системы, позволяющие работникам оспорить решение об оплате труда, продвижении по службе или увольнении, но многие менеджеры вместо того, чтобы менять своё поведение или разбираться с фактами дискриминации, пытаются свести счёты или принизить того, кто обратился с жалобой. Из 90 тысяч жалоб на дискриминацию, поданных в Комиссию по соблюдению равноправия при трудоустройстве США в 2015 году, 45% содержали обвинения в попытке мести. Иначе говоря, исходную жалобу в компании осмеяли, проигнорировали или приняли еще хуже. Когда люди видят, что система рассмотрения жалоб не ограждает их от дискриминации, они перестают жаловаться. Опросы работников показывают, что в большинстве случаев они не сообщают о дискриминации. Это ведет к еще одному нежелательному результату. Менеджеры, получающие мало жалоб, начинают полагать, что подобной проблемы в их организации не существует. Мы часто видим это во время интервью. Вице-президент по кадрам компании, занимающейся производством электроники, например, заявила, что трудности это удел других, и добавила, что у нас нет ничего похожего на эти проблемы. Мы почти 4 года не получали никаких жалоб на дискриминацию. Более того, как свидетельствуют специальные исследования, защитные меры вроде систем рассмотрения жалоб ведут к потере бдительности и в уверенности, что политика компании гарантирует справедливость. Не улучшает ситуации и принятие официальных правил рассмотрения жалоб, а от них становится только хуже. Наш количественный анализ показывает, что в сфере управления число белых женщин и представителей всех меньшинств, за исключением мужчин-латинамериканцев, снижается на 3-11% в течение пяти лет после их введения. Многие работодатели считают, что системы перехвата жалоб нужны хотя бы потому, что их любят судьи. Одной из набирающей популярность стратегии является гибкая система работы с жалобами, которое предполагает не только официальное рассмотрение, но и неформальное урегулирование. Поскольку неформальное решение не предусматривает разбор действий менеджера в дисциплинарной комиссии, подобный подход может снизить вероятность мести. Как мы показываем далее, повысить уровень ответственности менеджеров можно и без публичной порки. Как получить поддержку менеджеров? Если все популярные решения дают обратный результат, то как добиться равенства возможностей в компании? Многие компании стабильно получают положительные результаты, применяя тактику отказа от жёсткого контроля. Они полагаются на три базовых принципа: вовлечение менеджеров в решение проблемы, предоставление им возможности общаться с людьми из различных групп и поощрение социальной ответственности. Вовлечение Когда убеждения и поведение человека расходятся с общепринятыми, он испытывает то, что психологи называют когнитивным диссонансом. Эксперименты показывают, что люди активно стремятся устранить диссонанс, изменяя либо своё убеждение, либо собственное поведение. Если подтолкнуть их в нужном направлении, они вполне могут изменить свои взгляды. Попросить их написать эссе в защиту смертной казни, И даже ярые противники такого наказания найдут в нём что-то положительное. Когда менеджеры активно содействуют достижению равенства возможностей и в их компаниях происходит нечто подобное, они начинают думать о себе как о лидерах движения за равноправие. Возьмём для примера программы поиска молодых специалистов из числа выпускников колледжей, ориентированные на женщин и представителей меньшинств. Проведённые нами интервью показывают, что менеджеры с готовностью принимают в них участие, когда их приглашают. Это объясняется в определённой мере позитивным посылом. Помогите нам найти больше многообещающих работников, а ещё добровольность и участие. Руководство иногда выделяет менеджеров, которые, по его мнению, лучше всего подбирают персонал, но никто не гонит их туда под дулом пистолета. Менеджеры, которые ездят в колледжи, говорят, что относятся к этому очень серьёзно. Они решительно настроены вернуться с сильными кандидатами из недостаточно представленных групп. Женщин-инженеров, например, или афроамериканцев, стажирующихся в сфере управления. Стремление устранить когнитивный диссонанс быстро срабатывает. Менеджеры, которых мало заботило равенство возможностей, становятся его проповедниками. Результаты впечатляют. Через 5 лет после запуска в компании программы поиска выпускников, нацеленной на женщин, доля белых женщин, американок, латиноамериканок и представительниц Азии в руководстве увеличивается в среднем на 10%. Программа, ориентированная на меньшинства, приводит к росту доли афроамериканцев среди менеджеров на 8% и афроамериканок на 9%. Менторство это ещё один способ вовлечь менеджеров в работу по обеспечению равенства возможностей и избавить их от предубеждений, обучая своих протеже и помогая в профессиональной подготовке и продвижении, менторы дают им возможность развиваться. Менторы постепенно убеждаются, что их протеже высоко ценят эти возможности, будь то белые мужчины, женщины или представители меньшинств. Здесь когнитивный диссонанс, тот, кому я помогаю, должен быть достойным человеком, тоже работает. Если белые мужчины, как правило, находят менторов сами, то женщинам и представителям меньшинств чаще всего требуется помощь в виде официальных программ. Одна из причин, как выяснил декан Джерштаунской школы бизнеса Дэвид Томас в результате собственного исследования системы менторства, заключается в том, что белым мужчинам из числа руководителей неудобно общаться неформально с молодыми женщинами и мужчинами, представителями меньшинств. Тем не менее, они готовы взяться за шефство, а женщины и представители меньшинств в первую очередь нуждаются в нём. Программы менторства расширяют разнообразие во всех эшелонах руководства. В среднем они повышают представительство афроамериканцев, латиноамериканцев, женщин азиатского происхождения, латиноамериканцев и афроамериканцев на 9-24%. В ряде отраслей, например, в химической промышленности и электронике, где большое количество неруководящих работников с высшим образованием могут претендовать на рост, программы менторства также повышают число белых женщин и афроамериканцев в руководстве на 10% и более. Только около 15% компаний реализуют специальные программы поиска молодых специалистов среди выпускников, ориентированные на женщин и представителей меньшинств, и всего в 10% фирм действуют программы менторства. Но стоит организации попробовать такие программы, их преимущества сразу становятся очевидными. Посмотрите, как эти программы помогли Coca-Cola после дела о расовой дискриминации, которое было улажено в 2000 году, за рекордные 193 млн долларов. Под руководством назначенной судом внешней рабочей группы руководители североамериканского отделения компании стали участвовать в инициативах по подбору кадров и менторству для специалистов и менеджеров среднего звена. Инициативы устанавливали количественные целевые показатели по привлечению представителей национальных меньшинств. Даже топ-менеджеры помогали в рекрутинге и менторстве. Были приглашены партнёры, специализирующиеся на поиске кадров, которые расширили спектр приглашаемых на работу специалистов. По словам бывшего генерального директора и председателя правления Невела Издла, Спустя 5 лет 80% всех подопечных программы менторства поднялись хотя бы на одну ступеньку карьерной лестницы. И индивидуальное, и групповое менторство было доступным для представителей всех рас, хотя привлекло больше афроамериканцев 36 – 36% протеже. Это принесло важные результаты. С 2000 по 2006 год число афроамериканцев среди высокооплачиваемых сотрудников выросло с 19,7% до 23%. Латиноамериканцев с 5,5 до 6,4%. И если в 2002 году афроамериканцы и латиноамериканцы составляли соответственно 12% и 4,9% профессионалов и менеджеров среднего звена, то через 4 года этот показатель вырос до 15,5 и 5,9% соответственно. В компании зародился позитивный самоподдерживающийся процесс Стич Кока-Кола это совершенно другая организация. В феврале нынешнего года журнал Atlanta Tribune опубликовал серию статей о 17 афроамериканках на высших руководящих должностях, в числе которых была Кэти Воллер, финансовый директор Кока-Колы. Общение, первые свидетельства того, что межгрупповое общение способно развеивать предрассудки, было получено на фронтах Второй мировой войны в Европе. В армии США процветала сегрегация, и командирами были только белые. Большие потери заставили генерала Дуайта Эйзенхауэра искать добровольцев из числа чернокожих военнослужащих на командные должности. После увольнения с военной службы социолог из Гарварда Сэмюэл Штауфер провёл опрос военнослужащих об их отношении к расовой дискриминации и обнаружил, что белые солдаты, участвовавшие в боях совместно с негритянскими формированиями, были почти лишены расовых предрассудков и проявляли готовность сотрудничать с людьми иной расы, в то время как те, кто служил в окружении белых, по-прежнему оставались в плену предубеждений. Стауфер заключил, что белые, служившие бок о бок с чёрными, убедились, что те такие же, как они. Главное, по мнению Стауфера, чтобы все работали над достижением общей цели как равные. Одно только близкое общение на протяжении сотни лет во времена рабства и после его отмены так и не слабило расовых предрассудков. Деловая практика, требующая такого же межгруппового общения, даёт аналогичный результат. Прекрасный пример самоуправляемые команды, в которых люди с разным служебным положением и мы разными обязанностями совместно работают над проектами как равные. Там общение разных людей теснее, а специалисты в фирмах всё ещё в значительной степени разделены по расовому, этническому и гендерному принципам. Например, женщины чаще, чем мужчины, работают в отделах продаж в то время как белые мужчины концентрируются в высокотехнологичных отделах или в руководстве афроамериканцы и латиноамериканцы в основном заняты на производстве стауфер в своём исследовании, проведённом среди военных, показал, что работа бок о бок разбивает стереотипы и ведёт к более справедливому отношению при найме и продвижении. В компаниях, где создаются самоуправляемые команды, доля белых женщин и американцев и женщин азиатского происхождения на руководящих должностях вырастает на 3-6% в течение 5 лет. Ротация менеджеров-стажёров между подразделениями ещё один способ усиления общения. Обычно такое кроссфункциональное обучение позволяет людям попробовать себя в разных местах и углубить представление об организации в целом. Однако это также положительно сказывается на отношении к личностному многообразию, поскольку и руководители подразделений, и стажеры расширяют круг людей, с которыми они взаимодействуют. Как результат, доля белых женщин, афроамериканцев и выходцев из Азии обоего пола в руководстве возрастает на 3-7%. Примерно в трети американских фирм на основном производстве заняты самоуправляемые команды и почти в четырех пятых практикуется кросс-функциональная стажировка. Эти инструменты уже известны во многих организациях. Хотя программы приёма на работу выпускников колледжей и менторство в большей мере повышают равенство возможностей, возможно из-за активного вовлечения в процесс повышения многообразия и усиления межгруппового общения, здесь важен любой вклад. Самоуправляемые команды и стажировка более эффективны, чем обязательные тренинги, оценка результативности, тестирование при приёме на работу и процедуры рассмотрения жалоб, которые специально нацелены на обеспечение справедливого отношения к меньшинствам. Социальная ответственность. Поощрение социальной ответственности это использование нашего подсознательного стремления хорошо выглядеть в глазах окружающих. Прекрасной иллюстрацией служит эксперимент, проведённый в Израиле. Учителя-стажёры оценивали одинаковые сочинения, подписанные учениками с ашкеназскими фамилиями, выходцы из Европы, и сефардскими фамилиями, выходцы из Африки и Азии. Семьи евреев-сефардов, как правило, беднее, и их дети учатся в школе хуже. В среднем оценки за сочинения у ашкеназов была выше, нежели у сефардов, но разница исчезла, когда учителям-стажёрам объявили, что они будут обсуждать оценки с коллегами. Мысль о том, Что им придётся объяснять причины своего решения, заставило стажёров оценивать работы по их реальным достоинствам. На рабочем месте наблюдается аналогичный эффект. Возьмём исследование, проведённое Эмилио Костилье из школы менеджмента Слоуна. В одной из фирм в американцы стабильно получали более низкую прибавку к зарплате, чем белые сотрудники, даже при одинаковых должностях и показателях результативности. Костилье предложил сделать процесс прозрачным для повышения социальной ответственности. Фирма стала публиковать по каждому подразделению среднюю результативность и прибавку к зарплате в зависимости от расы и пола. Как только менеджеры поняли, что их подчинённым, коллегам и руководителям видно, где отдают предпочтение белым, диспропорции в прибавках исчезли. Корпоративные рабочие группы по управлению многообразием помогают стимулировать социальную ответственность. Генеральные директора обычно включают в такие команды руководителей подразделений и членов из слабо представленных групп. Раз в квартал или в полгода группа оценивает показатели многообразия в компании и подразделениях и решает, на что нужно обратить внимание. После выяснения причины проблем, приём на работу, узкие места карьерной лестницы и тому подобное, Рабочие группы предлагают решения, которые спускаются в отделы. Члены группы сразу замечают, когда их коллеги отказываются заниматься менторством или участвовать в подборе кандидатов на вакантные должности. Теория социальной ответственности говорит, что само наличие представителей подразделения в рабочей группе заставляет менеджеров думать о том, в каком свете они предстанут в результате того или иного решения по заработной плате и продвижению по службе. Компания Deloitte убедилась на собственном опыте в силе социальной ответственности. В 1992 году Майкл Кук, занимавший тогда пост генерального директора, принял решение положить конец оттоку женщин-специалистов из компании. Женщины составляли почти половину штата, и чуть ли не все они уходили из компании задолго до того, как перед ними забрезжит перспектива получить статус партнёра, как позже написал в своей статье в Harvard Business Review Дуглас Маккракин, генеральный директор консалтингового подразделения Deloitte в то время. Кукс сформировал рабочую группу из руководителей высокого ранга, которая вместо немедленного внедрения новой организационной политики, направленной на искоренение некорректного поведения, сделала ставку на прозрачность. С подачей рабочей группы все отделы стали вести мониторинг карьерного роста женщин и установили себе цели по решению внутренних проблем. Когда выяснилось, что генеральный директор и управляющие партнёры пристально следят за ситуацией, как пишет Маккракен, Женщины стали больше участвовать в выполнении сложных заданий и получать менторскую поддержку. Партнеры и специалисты начали интересоваться у руководителей подразделений по всей стране, нельзя ли ускорить этот процесс. Внешний наблюдательный совет публиковал годовые отчеты, а менеджеры выбирали себе дополнительные показатели для оценки результативности. Через 8 лет текучесть женщин сравнялась с текучестью мужчин. А доля женщин-партнёров выросла с 5% до 14% и достигла наивысшего для крупных аудиторских фирм уровня. К 2015 году 21% глобальных партнёров Deloitte приходился на женщин. В марте 2016 года Deloitte LLP назначила Кетти Энгельберт генеральным директором. Она стала первой женщиной во главе одной из крупнейших аудиторских фирм. Рабочие группы дают тройной эффект. Они не только повышают социальную ответственность, но и вовлекают в работу тех, кто до этого холодно относился к проектам повышения многообразия, а также активизируют общение между женщинами, представителями национальных меньшинств и участвующими в проектах белыми мужчинами. Они окупаются с лихвой в среднем в компаниях, где начинают действовать рабочие группы в течение 5 лет, доля белых женщин и представителей меньшинств в руководстве увеличивается на 9,3%. Менеджеры по вопросам многообразия также повышают равенство возможностей и в результате появления социальной ответственности. Чтобы понять, почему это происходит, вернёмся к эксперименту с учителями-стажёрами, результаты которого подтверждаются множеством других исследований. Когда люди знают, что им придётся объяснять своё решение, они менее склонны руководствоваться предубеждениями. Поэтому само существование менеджера по вопросам многообразия, наделённого правом задавать вопросы, заставляет руководителей подразделений внимательно рассматривать качества всех подходящих кандидатов, а не брать на работу или продвигать первого, кто пришёл на ум. В компаниях, где вводит должность менеджера по вопросам многообразия, В течение последующих пяти лет доля всех недостаточно представленных в руководстве групп, за исключением латиноамериканцев, увеличивается на 7-18%. Вместе с тем только в 20% средних и крупных компаний есть рабочие группы, и только в 10% менеджеры по вопросам многообразия, несмотря на очевидные преимущества, которые дают эти меры. Если для введения должности менеджера по вопросам многообразия требуется средство, то рабочие группы формируются из существующих сотрудников, поэтому они обходятся значительно дешевле многих неэффективных практик, таких как обязательные тренинги. Крупнейшие компании, такие как Bank of America, Merrill Lynch, Facebook и Google, сделали серьёзную ставку на социальную ответственность в последние несколько лет опираясь на опыт Deloitte, они публикуют все данные, касающиеся программ обеспечения равенства возможностей. В ближайшие годы мы узнаем, какие изменения это принесло. Стратегии устранения предубеждений, лежащие в основе большинства инициатив по обеспечению многообразия, не раз приводили к провалам с того момента, когда их стали применять в борьбе за равенство возможностей. Афроамериканцы практически отсутствуют в корпоративном руководстве с 1985 года. Доля белых женщин в руководстве не растёт с 2000 года. Дело не в том, что в стране нет достаточного количества образованных женщин и представителей национальных меньшинств. На протяжении жизни двух последних поколений представители этих групп успешно получают высшее образование. Проблема в том, что нельзя мотивировать людей, заставляя их участвовать в чём-то и наказывая, если они этого не делают. Вывод, который можно сделать на основании сухих цифр, однозначен. Ваша организация получит обратный эффект, если вы будете отправлять менеджеров на тренинги по обеспечению равенства возможностей. Попытайтесь регулировать их решения по найму и продвижению и внедрить бюрократическую систему рассмотрения жалоб. Впрочем, теперь мы знаем, что всё-таки работает и чему нужно уделять больше внимания. Об авторах Френк Доббин, профессор социологии Гарвардского университета, Александра Калев, доцент социологии Тель-Авивского университета.